Глава 19. Все тело Айрин пылало. Ей казалось, что боль терзает ее не только физически, но и в мыслях. Сама ее суть корчилась в мучительных судорогах, в то время как она не могла пошевелить и пальцем. Да и есть ли у нее те пальцы? Последнее, что она помнила, как лишилась руки. Похоже, что конечностью противник не ограничился. Неужели она умерла? Тогда почему так невыносимо больно? Разве после смерти так бывает? Или ее спасли, и она теперь калека? Да лучше бы она сдохла тогда. Глаза открыть от чего-то тоже не получалось, как и ощутить тело. Она мыслила, страдала, но пошевелиться не могла. Похоже на небольшой камерный персональный ад. Интересно, за какие такие грехи? С концепцией веры Айрин была знакома весьма поверхностно. Ее предки поклонялись предкам, если можно так выразиться, но общую историю, в том числе и религии, они проходили в Академии. Как инструкцию, с какими извращениями можно столкнуться на отдаленных, отставших в развитии колониях. Воспоминания о наказании за преступление в виде вечной муки всплыли очень кстати. Что же она натворила такого ужасного? пыталась спасти Али, подралась с представителем собственного народа? Повторить все заново, она снова сделала бы тот же самый выбор. Айрин было безразлично происхождение участников конфликта. Служба быстро отучила ее делить мир на черное и белое, но понятие дружбы и защиты слабого она не забыла. В этой ситуации, как ни странно, Огромный мощный крылатый оказался пострадавшим, которого необходимо было защитить. Мысли текли все более вяло. Боль уже не обжигала, а еле тлела, как и сама жизнь Вайрин. Чудо, что она просуществовала так долго на грани, но вот-вот все закончится. «Обнаружены критические повреждения. Необходимо экстренное лечение. Выполняем». Если бы могла, она бы заорала от восторга, увидев некогда ненавистное, а сейчас настолько желанное послание нано-ботов. Сознание заволокло нежище пеленой успокоительного и обезболивающего, и дальнейшее происходило, как в тумане. Со стороны все выглядело довольно пугающе. Хорошо, что отряд не задержался, иначе они либо бросились бы добивать неожиданно моргнувшую голову, либо получили бы травму на всю оставшуюся жизнь и слегка тронулись умом. Тем временем разлившаяся вокруг, впитавшаяся в почву кровь, поднялась над землей округлыми каплями, конденсируясь и очищаясь от посторонних примесей. Тело растеклось лужицей, напоминающей ртуть, и рывками переместилось ближе к голове, слилось с шеи, восстанавливая поврежденные артерии. Бордовые шарики подлетели ближе и впитались в общую массу, постепенно вытягивавшуюся и принимавшую более привычную форму человеческого тела. Только очень худого тела. Энергии такое преображение отнимало немерено. «Так вы в порядке? Почему раньше молчали?» С обидой поинтересовалась Айрин мысленно. Пока ее физиология не восстановится, других вариантов у нее и нет. Она не особо надеялась на внятный ответ. Обычно на боты ставили ее перед фактом. Максимум уточняли, согласна ли она на ту или иную модификацию вроде гормональной коррекции. Но к ее несказанному удивлению они откликнулись. Перед внутренним взором возникло очередное окно, в котором сам собой стремительно набрался текст. Отключились после выброса. Выгорели. В момент гибели организма выделилась достаточно энергии для перезагрузки. И идет восстановление функций. Ожидайте. Последняя точка то появлялась, то пропадала, гипнотизируя Айрин. Сейчас, когда стало ясно, что она все же выжила, каким-то странным извращенным образом, снова за счет населявших ее мелких паразитов, она не могла не признать. Без них не было бы ее. Уже давно. Пусть она не совсем человек с такой-то начинкой. И то, что происходит сейчас с ее телом, у любого нормального разумного существа вызовет шок и отвращение. Но она искренне благодарна своим спасителям. И в кои-то веки, впервые за прошедшие годы, она была благодарна своему отцу за то, что подселил их. Теперь она понимала, что Кеншин Теку всего лишь пытался защитить ее таким вот необычным образом. И своей цели достиг. Раньше, когда смерть подступала слишком близко, сознание Айрин милостиво отключалось в последний момент, не позволяя ей запомнить все в подробностях. Возможно, это делали и сами Нано-Буты, оберегая хрупкую человеческую психику. Но, похоже, ей нужно было хоть один раз... как следует прочувствовать на своей шкуре, что значит подойти к краю и заглянуть за него в бездну. Тут уж поневоле начинаешь ценить то, что дано тебе свыше, каким бы непривычным и необычным оно ни было. Когда на боты закончили нелегкий труд восстановления ее организма и затихли, Айрин не без усилий села, подтянув колени к подбородку и уставилась на изрытую ногами поляну. Стемнело. Но это не мешало ей отлично все видеть. Техника вернулась на свое законное место, сформировавшись из ее собственного тела. Мелкие творцы заимствовали плоть, чтобы создать ткань. Земля и дерево им почему-то не подходили. Вот был бы рядом камень с повышенным содержанием металла или какое-нибудь оружие, кажется, они лучше всего переваривали именно такие материалы. Дрон, например... Употребили так, что и винтика не осталось. Зато теперь она была одета, не мерзла на прохладном ночном ветру и готова к грядущим неприятностям. Только ради разнообразия организовывать их собиралась она сама. Другим. Не желая того, убийцы выдали подсказку. Раз они старательно сохраняли жизнь Аэркору, значит до места, где держат остальных пленников, его довезут в целости. Осталось проследить за его транспортировкой и вовремя освободить всех. А еще умудриться вывести Альс с человеческих территорий. Но теперь, когда на боты вернулись, Айрин уже не сомневалась в собственных силах. В их силах. В общем, пусть лучше враги остерегаются. Пружинистов, вскочив на ноги, она опасно покачнулась, но все же удержалась на ногах. Восстановление тела и создание одежды израсходовало приличную долю мышечной массы, а жира ней и без того присутствовал лишь необходимый минимум. Вот так и начинаешь жалеть, что еда впрок не идет. Не обращая внимания на окружающуюся голову, Арин запустила сканер-анализатор и потихоньку двинулась к поселению, собирая по дороге попадающиеся и одобренные комом ягоды и листву. В конце концов, она несколько раз успела поесть в компании Али, и все данные на наботы сохранили. Всего-то и нужно сопоставить данные от употребленных в пище объектов и их сырого, произрастающего в естественной среде аналога. К утру, когда девушка добралась до цели, она успела, если не вернуть прежние силы, то изрядно подкрепиться. У частокола царила суета. Транспорт, упомянутый главарем, оказался самой обыкновенной телегой с бортами, в которую сейчас грузили извивающегося и мычащего от возмущения и ярости Айркора. Первый порыв бросится его освобождать. Айрин подавила жестко и безжалостно. Затаившись в кустах, она хладнокровно наблюдала, как один из охранников достал шприц и, пустив тонкую пробную струйку лекарства в воздух, вколол Аль все содержимое. Рыжекрылый дернулся еще несколько раз и затих. Девушка бесшумно выдохнула. Кажется, все это время она не дышала вовсе и прикусила губу. Разве на этом этапе развития столь деликатное медицинское оборудование, как шприц, могло быть изобретено? Или же до сих пор используются старые запасы? Странно и подозрительно это все. Зачем вообще кому-то понадобились аль в таком количестве? И кто может платить за их поимку? Удержать такую махину в темнице – это постараться нужно. Представив, что аэркора посадят в подпол одного из зданий поселения, Айрин саркастически усмехнулась: «Да крылатый его разнесет по камешку». Тем не менее из пропавших до сих пор никто не вернулся, значит их темница надежна. К сожалению. Два стражника уселись прямо в телегу. Третий сел впереди и с оттяжкой хлестнул сонного варга, опутанного упряжью. Тот всхрапнул и неспешно тронулся с места. «Жаль, не получится незаметно подсесть и прокатиться часть дороги», — вздохнула Айрин мысленно, отползая подальше от поселения и припуская бегом вдоль дороги. В обновленном костюме с бодрствующими нано-ботами в теле она уже не опасалась подвернуть ногу или наткнуться на хищника. Инфракрасный сканер демонстрировал ей все тепловые объекты поблизости, датчики кома фиксировали неровности местности, заодно подсказывая местоположение телеги. Сапоги плотно облегали щиколотки, защищая от повреждений. В общем, она наконец-то чувствовала себя человеком. Правда, для поддержания сил приходилось срывать уже знакомые травы и листья и жевать прямо на ходу, но на общем фоне это мелочи, не стоящие упоминания. Варк брел ни шатка, ни валка, несмотря на то и дело обрушивающийся на его спину кнут. Похоже, зверюге то наказание было как ласковое почесывание. Неудивительно, учитывая его ту шкуру. Так что и Айрин не спешила, благо ни рюкзака, никаких-либо вещей, утяжелявших ее с собой, не было. Приятная прогулка на свежем воздухе. К вечеру стало очевидно, что место назначения, куда везут Аль, не в одном дне пути. Варк остановился на утоптанной поляне с кострищем, где явно частенько устраивали привалы. Охранники слезли с телеги, вытащили мешки, лежавшие рядом с пленником, и принялись готовиться к ночлегу. Айрина огляделась и, тяжело вздохнув, полезла на дерево. В костюме это оказалось проще простого. Укрепить кончики перчаточных пальцев до состояния когтей, выдвинуть плоский короткий нож в сапоге и вперед. При желании, скорее всего, нано-боты могли из ее собственного тела изобразить подручные инструменты, но к таким экспериментам девушка морально готова не была. Подобравшись к уверенно и привычно разбивающим лагере людям, она прислушалась. Аэркорд дышал слабо, но размеренно, значит, никаких жизненно важных органов ему не повредили. Уже хорошо. Но Сайрин защекотал аромат жареного мяса. В животе заурчало так громко, что она в испуге оглядела сидящих вокруг костра мужчин. Не услышали ли чего? Нет, даже не дернулись. Переговариваются. Ничего интересного. Быт поселения, сплетни, кто кого завалил и сколько раз. Как девушка не вслушалась в беседу, ничего нового о месте назначения не узнала. Поняла только, что ехать им в столицу. Удачно все складывается. подумала она. Профессор Селематис как раз туда и направлялся. Заодно его поищем. Мелькнула мысль напасть на лагерь и отбить Аль, но с огромным сожалением Айрин ее отогнала. У нее появился реальный шанс найти всех пропавших крылатых разом, если они еще живы, разумеется. Но устроена сейчас освободительную операцию, и все будет напрасно. Ее собственная смерть будет зря. Как нежестоко по отношению к айр куру он послужит отличной наживкой, на которую она поймает неизвестных похищающих стражей. В том, что она способна справиться с таинственной организованной группировкой, Айрин не сомневалась. Ее современнейший костюм плюс наноботы гарантируют успех в любом деле. Как же хорошо, что они вернулись. Словно отвечая на ее восторженные мысли, на перчатке сам собой образовался миниатюрный арбалет Шанбяо. Примечание. Шанбяо. Буквальный перевод с китайского «дротик на веревке». Конец примечания. «Это мне еще зачем?» Недоуменно прошипела девушка себе под нос и перевела взгляд на костер, где как раз с огня снимали очередную порцию вырезки. Путешественники явно зажарили все, что взяли с собой, чтобы проще и надежнее хранить запасы продовольствия. «Кажется, впереди долгая дорога», — с сожалением поняла Айрин. Оценила катушку тончайшей, но прочной лески. Оглядела дымящиеся сочные куски глубокой прожарки. Верхняя часть потемнела, но не обуглилась, а от запаха у девушки уже давно текли слюнки. Выстрел, И едва слышное жужжание наматываемого тросика. Испытывая немалые угрызения совести, она прикончила порцию в два укуса и выстрелила еще раз. Неловко Айрин было не перед людьми, чью еду она воровала. Как-никак, они ее убили не так давно. После такого все условности стираются. А вот голодного, обколотого неведомым снотворным Айркора было неистово жаль. Но, пожалуй, так даже лучше. Он уже довольно долго лежит на собственных крыльях. По опыту длительных засад девушка могла сказать, что тяжелее всего именно неподвижность, которая зачастую еще и оборачивается онемением. Так и отлежать напрочь конечности можно. Главное, чтобы его догадались перевернуть, иначе страж рискует лишиться крыльев. Разумеется, этим никто не озаботился. Когда охранники устроились на ночь, выставив одного дежурного у костра, стало понятно, что к Аль с особой надобности подходить никто не собирается, и уж тем более никто не будет его ворочать, чтобы он не заработал пролежни. Про прочие физиологические потребности Айрины думать боялась. Замирая при каждом вдохе караульного, она подобралась поближе, прислушалась. Сердце Аэркора билось так медленно, что девушка засомневалась, не мерещится ли ей вовсе. Все процессы в теле, похоже, также практически замерли. То, что ему вкололи, ввело Аль в состояние, подобное коме. Наверное, так действительно проще транспортировать мощного крылатого воина, который, окажись вдруг на свободе, снес бы одной левый отряд таких вот людишек. Главное, чтобы передоза не случилась. А ведь если она его сейчас перевернет, как собиралась, ему могут вколоть еще больше гадости, решив, что он ворочается, просыпаясь. Нет. Похоже, с гимнастикой придется повременить. Остается надеяться, что в организме действительно замедлились все процессы, в том числе и кровообращение, и страшнее лишиться своих рыжих перышек.